Глава 39. Дверь в помещение, где находился Эдвард, с грохотом распахнулась, и Эд поморщился от яркого света, который проник в комнату. "Зачем вы меня здесь держите?" спросил он. Парень подошёл к нему и начал проверять звенья цепей. "Ты действительно думаешь, что услышишь от меня ответ?" он подёрнул цепи. и взглянул на Эда. Радуйся, что ещё жив, ведь всё могло быть иначе. У преступника зазвонил телефон. Он поспешно покинул помещение, захлопнул за собой дверь и ответил на вызов. Да, я слушаю. Есть какие-то новости? Думаю, что вы эти новости не очень одобрите. Послышался мужской баритон. Они пересекли границу около часа назад и сейчас направляются в Рыбовске. Более того, Тыреэль спрашивал о том, пересекал ли границу его брат. Парень сжал челюсти и шумно выдохнул. Чёрт. Вы что, не могли их задержать? Каким образом? У них есть право, чтобы пересечь границу. В машине несколько человек, включая ребёнка. Глушить их всех было бы как-то не очень. «Да и что бы вы потом с ними делали?» «Ладно». Парень почесал затылок и посмотрел на входную дверь. «Братец мой на улице курит. Сообщу-ка ему сказочную новость. Он собирался разобраться с Густавом, но что-то я сомневаюсь, что он успел это сделать». На бетонных ступеньках сидел его брат, который и являлся главным зачинщиком всего этого беспредела. «Эй, чувак, У меня для тебя плохое известие. Мне позвонили и сообщили, что Терия пересёк границу и вывез оттуда Фелису и ещё несколько человек. Р резко вскочил на ноги и выкинул окурок. Почему позвонили тебе, а не мне? Он со злостью посмотрел на брата. Потому что тебе сперва надо заткнуть своё манию величия и уверенность в том, что ты здесь самый главный. Мы на равных. Мне тоже пришлось делать, ох, как много грязной работы. И не надо относиться ко мне как к мусору. Какая разница, кому позвонили? Факт в том, что мы в полнейшем дерьме, понимаешь? Ты разобрался с Густавом? Нет, ответил Р и поджал губы. Я вообще не знаю, как туда проникнуть. Согласно моему плану, они должны были погибнуть в той грёбаной автокатастрофе. «Но Бенуа такие живучие!» «Думаешь, я предполагал, что мужик поставит вокруг себя забор из телохранителей, теперь в клинику никаким боком не проберёшься?» «Отлично! И какого чёрта мы убили сначала Анастасию, а не его?» «Я же тебе говорил, надо мочить его, и точка!» «Да заткнись ты!» Эр приблизился к брату вплотную. «Мне уже надоело!» У меня есть одна мысль. Если ты готов сделать это сегодня, значит, собираемся и едем прямо сейчас. Я тебя слушаю, ответил брат. Хотя Р развернулся и направился к входной двери. Не надо меня слушать. Просто поехали. Сейчас возьму все необходимое. По дороге расскажу, что будем делать. Спустя несколько часов машина мчалась по трассам Рябовские. Погода радовала. Солнечные лучи заряли окрестности, согревая этот своеобразный город. Ряна сидела у окна и смотрела в него, не отрываясь. С рождения её домом являлась Олегрия. Малышка не видела ничего, кроме серости, а о красивых пейзажах и речи быть не могло. Ри, которая росла и каждый день видела бедствующих обитателей Олегрии, часто задумывалась о том, А каково это жить там? Там, где практически всегда светит яркое солнце, а с гор дует свежий ветер. Там, где на улицах невозможно найти даже фантика, где много красивых и счастливых людей, которые ни в чём не нуждаются. Для Ри это казалось сказочным миром, в который она никогда не попадёт. У неё не было надежды на то, что ей когда-нибудь удастся выбраться в этот чудо-город. «Не зря Арму говорил, что мечты имеют свойство сбываться», пробурчала она, продолжая смотреть на живописные пейзажи, которые проносились за окном. Терри посмотрела на девочку в зеркало заднего вида. «И как тебе, Рябовски?» «Просто невероятно! И вы здесь жили?» обратилась она к Терри и Фелисе. Леся опустила оконное стекло, и лицо сразу обдало прохладным ветром. Девушка смигила веки, чтобы сдержать слёзы. Никогда бы не подумала, что буду настолько счастлива вновь ощутиться в Рябовске. Последние месяцы я мечтала уехать отсюда, только, конечно, не в Алегрию. С полуулыбкой добавила она. Приехали, перебил её охранник Наблюдая, как Тери припарковывает машину у клиники, в которой лежал Гюстав Бенуа, Тери обратился к своим спутницам. Я подумал, что вам нужно сразу же отправиться к врачу, в особенности к Кристине. Вы же согласны? Кроме того, я распоряжусь, чтобы вам купили одежду, но ну после обследования будем решать, что делать дальше. Хорошо? Все кивнули. Отлично. Тогда я сейчас быстренько предупрежу больничный персонал и вернусь. Кристина, за тобой отправлю ребят с каталкой, чтобы ты не напрягала больше ноги. Тёря открыл дверь, вышел из машины и побежал к главному входу. Ряно посмотрела на бледную и измученную Кристину. Сильно болит. Ну, терпимо. Если честно, я уже столько времени живу с этой болью. что появилось ощущение, будто так и должно быть, а по-другому и не может. Всё будет хорошо, я уверена, Аиша взяла Кристину за руку. Ты обязательно поправишься. Кристина натянуто улыбнулась и откинула голову на спинку сиденья. Она понимала, с её ногой творится совсем неладное, и подозревала, что дело может обернуться настоящей катастрофой. которую вряд ли получится избежать. Всё, что она хотела, просто жить, почувствовать себя счастливой и перестать страдать от невыносимой боли. Наконец, Тери вышла из здания клиники вместе с бригадой врачей. Медики помогли девушкам. Кристину положили на каталку и увезли на обследование. Тери, как и обещал, Позвонил бабушке и попросил, чтобы она отправила кого-нибудь в торговый центр за покупками. Обследование продолжалось до позднего вечера. Рии, Фелиси и Аише пришлось посетить многих врачей. Тем не менее, ни у кого из них ничего страшного не обнаружили. Единственный человек, про которого ещё ничего не было известно Кристина. Врачи были заняты ей и упорно игнорировали вопросы Тери. который очень переживал за её состояние. Бабушка оплатила каждой пациентке шикарную палату, в которой были отдельные ванные комнаты с душевой кабиной, а также всё самое необходимое для ухода за собой. Пока Филисса и Аиша лежали под капельницами, Ренна шлямлённо озиралась по сторонам. Девочки помогли разобраться с душем и объяснили, как пользоваться различными средствами гигиены. Когда она хорошенько вымылась, то облачилась в белый махровый халат и нырнула в кровать. Потом она решила исследовать обстановку. Малышка сидела перед зеркалом и удивлённо трогала свои длинные волосы, которые она впервые увидела чистыми и блестящими. В дверь раздался стук. Крид дёрнулась от испуга. Кто там? Заходите. Дверь приоткрылась, и через порог переступил Терри. При виде Ри он просиял. Она была очень симпатичной даже в аллегрии, хоть и с грязной копной спутанных волос. Правда, даже тогда Терри восхищался Ри, а сейчас она и вовсе повергла его в шок. «Господи, Рианна, ты еще милее стала!» Он сел на кровать. Терри... Представляешь, в ванной комнате есть штука, которая вкусно пахнет, и она отмыла мои волосы. Я никогда не видела их такими. Посмотри. Он засмеялся и обнял Риану. Это шампунь Ри. Я не сомневался, что он тебе очень понравится. Как вообще настроение? Разобралась уже? Нет, конечно. Я вот хожу и не знаю, как пользоваться половиной предметов. Я их никогда в жизни не видела. Пока просто радуюсь, что чисто и у меня наконец-то ничего не чешется. Терри расплылся в улыбке. Ничего, думаю, через пару дней ты во всем разберешься и станешь полноценным жителем Рябовски. Когда переедем, сразу найму тебе учителей. Пока будешь на домашнем обучении. Потом, когда тебя подтянут по нужным предметам, пойдешь учиться в хорошую школу. Подружишься с ребятами. Парень встал с кровати и направился к выходу. "Тери, а мы не здесь будем жить?" удивилась Ри. "Я не хочу иметь ничего общего с Рыбовские. Переедем к бабушке в Голландию или ещё куда-нибудь. Я не думал об этом пока. А как же? Подожди, а Соул, он ведь сказал, что найдёт нас, когда вырастет. Он пообещал, что" "Риана!" Тери перебил девочку. Соу сделал свой выбор. Ты видела, что я предлагал ему поехать с нами? Он мог прямо сейчас быть здесь, как и мы все, и я бы тоже забрал его в другую страну. Но вы, вряд ли вы когда-нибудь ещё увидитесь, ведь мы никогда не вернёмся в Рябовске. Тери поджал губы, взглянул на девочку и вышел из палаты. Ряна уставилась на дверь. А через минуту из глаз малышки покатились слёзы. Тери увидел, что в коридоре у большого окна стоит Филлиса. Она выглядела гораздо лучше, но похудевшее тело, измождённое лицо, синяки и многочисленные садины говорили сами за себя. Он медленно приблизился к ней. Лиса резко повернулась и вскинула глаза на Тери. В коридоре больше никого не было. Это была зона для отдыха, где всегда было тихо и спокойно. Почему ты не мог раньше сказать мне всё то, что говорил сегодня? Всё ведь было бы совсем по-другому, выпалила Лиса. Тери опёрся ладонями о подоконник и посмотрел в окно. К сожалению, порой человеку нужно время, чтобы что-то осознать. Я слишком хорошо к тебе относился всегда, настолько хорошо, что мне казалось, «Я тебя не достоин». «Но дело не только в этом». «В Эдварде, да?» Лиса скрестила руки на груди и привалилась к стене, продолжая смотреть на парня. «Да», — согласился Терри. «Он самый дорогой человек для меня. Всегда им был. И потому я не замечал очень многого. А затем понял, как сильно он тебя любил. И любит, я думаю. Эд всегда был однолюбом». Вряд ли такое чувство когда-нибудь пройдёт. То есть ты готов наплевать на его чувства и быть со мной? Тери шумно выдохнул, закрыл лицо ладонями, а потом убрал руки от лица и шагнул в сторону. Не знаю, Лиса, серьёзно ответил он. Я вообще не понимаю, что дальше делать. Но находясь в полегрее, я осознал дно. Ты именно тот человек, с которым мне следовало быть. Я должен был быть с тобой изначально. Я просто распылял внимание на кого только можно и не замечал главного. Ну а я ненавидела тебя, — тихо сказала Лиса, опустив глаза в пол. И одновременно любила. И как же мне стало обидно, когда я узнала, что ты начала встречаться с Леей. Господи, в каких истериках я билась. Тогда все мои мечты рухнули, и ты остался лишь в моей голове. Знаешь, этот ужасный момент, когда ты сидишь дома и что-то воображаешь, думаешь о том человеке, которого безнадёжно любишь, воображаешь поцелуй в деталях и понимаешь, что этого-то как раз никогда и не будет. И хочется просто убиться от грёбаной безысходности. Лиса всхлипнула. Всё, что мне нужно от жизни это ты. Но тебя так до рядом не было. Тери сжал зубы и ничего не ответил, а потом стремительно шагнул к Лисе, взял за подбородок и поцеловал. Её словно пронзил разряд тока. Наступил тот самый момент, о котором она грезила столько лет, когда тосковала каждую ночь, смотрела в потолок, представляла картины счастливые в взаимной любви и заливалась слезами, зная, что Тери сейчас с другой. Тот самый момент, ради которого и стоило жить. Их поцелуй длился, пока в коридоре не послышались шаги. Тери отстранился и увидел доктора, который шагал в их сторону. "Тери, мы провели обследование Кристины, и мне нужно кое-что вам сказать". "Да, конечно, я сейчас. Подождите буквально минуту". "Хорошо, жду вас на втором этаже". Доктор развернулся и удалился. Тери перевёл взгляд на Филису и погладил её по щеке. "Я не сказал тебе самого главного. В клинике лежит твой папа". "Что?" воскликнула Лиса. "Твои родители попали в аварию. Он давно пришёл в себя, и ты можешь его навестить". Думая, он уж точно не ожидает тебя увидеть. "Какая авария?" «А где мама? Тоже здесь?» Терри закусил нижнюю губу и снова прикоснулся к щеке Лисы. «Лис, ступай к папе. Давай вместе спустимся в холл. Тебя проводят к отцу, а я поговорю с доктором». Молодой человек взял Фелису за руку и потянул за собой. Лиса в полнейшем недоумении последовала за ним. По дороге она решила, что, вероятно, все подробности узнает именно от отца. Когда они очутились на первом этаже, Тери попросил целлохранителя отвезти Лису в нужную палату, а сам пошёл в кабинет врача. Тери открыл двери и переступил порог кабинета. За столом сидел медик, который разговаривал с молодым человеком несколько минут тому назад. "Я вас слушаю", произнёс Тери и сел напротив. Врач положил руки на стол и переплёл пальцы между собой. Новость далеко не самая лучшая. Вы отвечаете за девушку и оплачиваете лечение, поэтому я буду с вами откровенен. В общем, попытаюсь говорить кратко и без лишних подробностей. Вы уж позже принимаете решение вместе с ней. Тери внимательно слушал доктора и от каждого последующего слова всё больше и больше напрягался. Либо живая, но с одной ногой, либо в могиле, но с двумя. продолжил доктор и замолчал. Тери сразу же изменился в лице, в горле встал ком. Он смотрел на доктора и ничего даже не мог сказать, ибо в голове попросту была каша. То есть обычного лечения не будет, поможет только ампутация, врач кивнул и пожал плечами. У пациентки сильнейшее заражение, если не ампутировать ногу, то начнётся сепсис. А там только смерть. Нужно решать ей быстро. Всё и так слишком затянулось. Поговорите с Кристиной, надеюсь, что вы сделаете правильный выбор. Люди могут полноценно жить без рук и без ног, и дело именно в настрое. А ещё в том, готова ли она пройти через это психологически. Конечно же, приведите девушке доводы, что в любом случае можно использовать современный протез. Кроме того, всё это делается для спасения её жизни. Значит, я должен пойти и сам сообщить ей новость про Бубнилтери. Такие вещи пациенту лучше услышать от друзей или родных. Попробуйтся, а потом и я побеседую с Кристиной и ей попытаюсь всё объяснить. Тери понурился, оставился в пол, а потом резко поднялся и покинул кабинет. Он быстро направился в палату, где под капельницами лежала Кристина. Девушке вкололи обезболивающее, и она наконец-то перестала чувствовать изнуряющий дискомфорт, который забирал все её силы. Теря тихонько прикрыл за собой дверь и приблизился к Кристине, осторожно присев на край кровати. Девушка посмотрела на него. "Я должна тебя поблагодарить", прошептала она. "Спасибо, что помог мне, и прости, что тогда в лесу я отвергла тебя". Просто всё случилось неожиданно. Я не знала, как реагировать. Тэрина Прякся он слушал её, но с трудом понимал, что она говорит. В голове до сих пор звучали слова доктора, которые он должен был озвучить. Сказать, что это тяжело, ничего не сказать. Эй, ты чего молчишь? Кристина наморщила лоб. Тэря посмотрел ей в глаза и тяжело вздохнул. Кристина. Я знаю результаты твоего обследования. Девушка сразу же испугалась. Она видела, какой Тери расстроенный, но только теперь поняла, что, похоже, её не ждёт ничего хорошего. Сердце моментально участило ритм. И что там? настороженно спросила Кристина и сглотнула. Ногу надо ампутировать. Выпал у Тери и отвернулся. А если этого не сделать, то тебя ждёт смерть, добавил он. Внутри Кристины что-то сломалось. Даже самому лютому врагу не пожелаешь подобной участи. Терия смелился взглянуть на девушку, которая смотрела на него. Глаза стекленели. Ему было безумно её жаль, и хотелось провалиться сквозь землю. Ситуация его просто доконала. Кристина зажмурилась, но всё было четно. По её щекам потелись горькие слёзы. Ей хотелось молотить кулаками по кровати и биться в истерике. Хотелось вернуть время вспять и заставить Терри замолчать. Ей так пришлось пережить слишком много, но эта новость оказалась роковой и самой жуткой. Кристин Терри пододвинулся к девушке, притянул к себе и бережно обнял. Она всхлипнула и зарыдала в голос. Ты же понимаешь, что миллионы людей живут без рук, без ног. Да что тебе миллионы? Посмотри на Рианну, она родилась без руки, и у неё вся жизнь впереди, долгая и счастливая. Отсутствие конечности ей даже не портит. Слышишь меня? Сейчас столько возможностей. Мы сделаем протезирование. Понимаю, как тебе тяжело, но умирать точно не выход. Правда? Ну, почему именно я? прорыдала Крис. Почему всё дерьмо летит прямиком ко мне? Я только подумала, что вот оно, счастье. Только подумала, что я вырвалась на свободу, впервые начала что-то чувствовать по отношению к другому человеку, верила, что вылечусь и постараюсь сблизиться с тобой. строила какие-то планы, а тут оказывается, ногу надо отрезать. Какая прелесть, чёрт возьми. Слёзы продолжали литься из её глаз нескончаемым потоком. Теря почему-то подумала, что если Кристина не остановится, то палату, а потом и всю клинику затопит солёной влагой. "Я тебя не оставлю, Крис", пылко сказал Теря. "Буду рядом с тобой". Я помогу тебе, обещаю. Ты будешь счастлива, ты этого достойна. Тебе предстоят серьёзные испытания, но мы справимся. Вместе мы сможем. Дверь распахнулась, и в палату вбежала Риана. Она посмотрела на Кристину и даже побледнела. Что случилось? взволновалась девочка. Кристин, подожди секундочку. Тери отстранился, встал с койки, взял Риану за руку и поспешно потащил девочку к двери. "Малышка Ри, спасай её", зашептал парень, когда они очутились в коридоре. "Что? В общем, ногу Кристины сохранить не получится. Врач сказал, что если её не ампутировать, то Крис умрёт". Риана приоткрыла рот и в ужасе уставилась на Тери. Ре, только ты сможешь подобрать нужные слова, ведь тебе, как никому другому, понятно, каково жить без руки, а я не знаю, что говорить, не понимаю, что делать. Я попробую. Терия с гростью согласилась девочка и вернулась в палату. Она закрыла за собой дверь, а Терия запустил руки в волосы и сел на кожаный диван, шумно выдохнув. Кристина продолжала плакать, её уже начинало трясти. Ряно подбежала к ней и запрыгнула на больничное койко. "Кристия", тихо произнесла девочка. "Знаешь, я ведь до какого-то момента даже не понимала, что я какая-то не такая. Мне казалось, что нет руки и ладно, вроде бы так и надо. Потом повзрослела и начала замечать, что две руки есть у всех. Вообще у всех" Я не встретила ни одного однорукого человека в Алегре, и тогда мне стало грустно. Риана замолчала, увидев, что Кристина не особо её и слушает, но решила не сдаваться. А потом началось самое страшное. Меня обижали и оскорбляли, причём не чужие люди, а мама с папой. Однажды папа сказал, что он в принципе ребёнка не хотел, а ребёнка урода и подавно. Вот тогда я и поняла, что моя жизнь будет непростой. Кристина перевела взгляд на девочку и, похоже, наконец-то стала прислушиваться к Риане. Меня называли инвалидом. Твердили, как мерзко я выгляжу. Дети в Аллегрии не играли со мной. Считали, что я уродина. Я замкнулась в себе и перестала с кем-либо общаться. Я всегда находилась рядом с родителями, надеясь на поддержку. Но они мне никогда не помогали, и я ушла. Сбежала как раз после того, когда мама сказала, что она жалеет о том, что я появилась на свет. Я долго бродила по Мирже, потом добралась до Центра Аллегрии. Там я и встретила Терри. И знаешь, почему я ему поверила? Слёзы на лице Кристины высыхали. Теперь она внимательно вслушивалась в речи Рианны и одновременно думала над тем, Насколько это удивительная девочка. Почему? спросила Крис. Тери был первым человеком, который сказал, что я красивая, а отсутствие руки моя особенность. Людям в Алегре лучше не доверять, но ему я поверила. Я знала, что он хороший, и не ошиблась. Я познакомилась с дядей Армо, который тоже говорил, что я обязательно буду счастлива и у меня будет человек, который меня полюбит, когда я вырасту. Из глаз Рянны брызнули слёзы, но она быстро их вытерла. Я и правда поверила, что буду счастлива. Может, у меня и нет руки, но я знаю, что всегда буду добрым и искренним человеком, который постарается принести в этот мир что-то хорошее. Конечно, мне ещё многое предстоит узнать. Я ведь даже не знала, что такое шампунь. До сегодняшнего дня добавила Ри. Кристина шмыгнула носом и издала дыхание. Можно быть счастливым, когда ты здоров. Можно быть счастливым, когда болен. Можно быть счастливым с руками и ногами, можно без них. Главное, как ты смотришь на этот мир. И если ты хочешь обрести счастье, то постарайся смотреть на мир под правильным углом, вот так говорил дядя Армо. Рия печально улыбнулась. И посмотрела Кристине в глаза. Ты же и сама говорила мне, что я особенная. Помнишь? Соглашайся на операцию, а мы всё сделаем для того, чтобы ты была счастлива. Я уверена, что никуда ты от нас не денешься. Мы столько всего пережили и не расстанемся. Глаза Кристины вновь наполнились слезами, и она крепко обняла Рянну. Я соглашусь на операцию, Ри. Соглашусь.